Андрей Крус, Мария Крус. Цикл Земля лишних. Книга первая. Исход. Москва, 14 июня 2005 г о д а 16.53. Звонок мобильного был отключен, и аппарат запульсировал в нагрудном кармане пиджака в приступе вибрации, как попавший в паутину шмель. Чертыхнувшись, я выловил его оттуда, посмотрел — на засветившийся экранчик, где мигала надпись «Земин». Ага, давно не виделись, прямо соскучиться успел. Я ткнул большим пальцем в кнопочку приема и п о д н ё с телефон к уху. Слушаю вас, Леонид Сергеевич. Голос мой прозвучал не то, чтобы очень вежливо, скорее напротив. Для вежливости поводов не было. Андрей Алексеевич, вы уже далеко отъехали, д о не с л о с ь и з трубки. Нет, еще недалеко. А что? Слегка насторожно ответил я. Продолжать процесс общения никак не хотелось, а ему, кажется, наоборот. Мы с вами сейчас могли бы снова встретиться. Вы материться мне удалось совершенно беззвучно, и при этом я даже удержался, чтобы конкретно не послать собеседника по известному адресу. Выдержка. А мы недостаточно еще на встречались? о Строжно о спросил я, переведя дух. На мой взгляд, так на год вперед хватило общения. Пообщались мы сегодня действительно здорово, причем совсем недавно, только что, если уж быть точно. ы Общались не только с самим з е м н ы м а с п р и ш е д ш и м и с ним какими-то невероятности, невероятности молодым и мутным важником из центрального следственного управления, имени которого я так и не запомнил. И молодым мордатым юристом Федей, многохамившим и изображавшим из себя то ли генерального прокурора, то ли вора в законе, разговор часто переходил на повышенные тона. Земин тихо посмеялся и пытался навести порядок за столом, потому что юрист Федя, чувствуя себя в безопасности за двумя ментами, много кричал, угрожал, в конце концов свидя и без того непростой разговор к собственному б е н е ф и с у Стороны максимально откровенно о б м е н я л и с ь мнениями друг о д р у г е и разошлись в крайне озлобленном состоянии. Андрей Алексеевич, вы меня правильно поймите. Тон Земина был скорее извиняющимся. Наш недавний разговор состоялся вообще и именно таким образом, потому что меня уполномочили организовать встречу представителей вашего кредитора и вас. А в а ж н я к кого представлял, перебил я. Важняк был для важности. Простите за к а л а м б у р у с м е х н у л с я Земин. Люди думают, что позвали важняка, покричал как Федор и деньги сами к ним пришли. Решили вопрос, что захотели, то поимели. Хотя таких как Федор все же к разговорам пускать нельзя. Молодой, глупый, понтов много. Я с вами немножко о другом хотел поговорить, менее хм, портящим н а с т р о е н и е Найдете время для разговора наедине. Ехал я домой, никаких больше планов не было. И что такое интересное может з е м и ь со м н о й обсуждать? С одной стороны, все его предложения послать хочется, но фактор любопытства. Однако я сделал вид, что задумался и спросил в свою очередь: в часок уложимся? Думаю, что уложимся, подтвердил он. Собственно, у меня к вам предложение некое. Не понравится, то можем и в пять минут уложиться. Понравится? Сами решите, сколько посидим. Вы сейчас где территориально? На маяковке. Только что из т о н н е л я выехал в с т о р о н у Смоленской. Вы знаете пивную Жигули на Новом Арбате. Вы пиво пьете? Кто же ее не знает? в Здохнул я. И кто пиво не пьет? Не лучший собутыльник, но все же. И до дома недалеко. Смотрите через пятнадцать минут быть там во втором зале, спросил Земин. Если у них места на парковке есть, то смогу. Прикинул я в крайнем случае через двадцать. Я вас там ждать буду. Слева от входа в зал за одним из столиков увидите. Я надавил на газ, выскочил в л е в ы й ряд и погнал в сторону Смоленской на разворот. п о т о л к а л с я на светофорах, попетлял по Арбатским переулкам. Места на Жигулевской, пар... места на Жигулевской парковке были прямо возле входа. Я сунул купюру в руку п а р н и ш к и в черной форме, взял портфель с заднего сиденья и вошел в ресторан мимо фотографии л е н и д а и Личаса товарищей, пьющими водку на охоте, и мимо гардероба. Земин, крепкий мужчина лет пятидесяти, загорелым лицом и волосами, лишь немного т р о н у т ы м и сединой, в белой рубашке и легких брюках, сидел за дальним с т о л и к о м у стены в ближайшей от входа отсеке. Было еще рано, поэтому мало людно. Я подошел к столику. Присаживайтесь, Андрей Алексеевич, сделал он приглашающий жест. Я пива попросил и к пиву чего нибудь сообразить, будете? Я поставил портфель на стул, сам сел на соседний, р а с с т е г н у л пиджак, повесил его на спинку стула, затем ослабил галстук. Жарко на улице, лето в Москве – это отдельная история. От чего не быть, буду обязательно. Вот и хорошо кивнул он. Как раз подошел официант, поставил на стол запотевший кувшин с пивом, тарелки с закусками, положил два меню. Земин быстро и ловко налил п и в о в кружки, поднялся и в приветственном жесте кивнул мне и выпил ее на треть, буквально в два глотка. Я тоже отпил холодного пива, поставил кружку на стол, всем своим видом показывая, что готов слушать. Мне надо поговорить с вами, Андрей Алексеевич, заявил Земин, без Федоров и прочих. Ну вот мы сейчас без п р о ч и х Федоров вроде обвел яркой окружающую действительность. Давайте поговорим. Земин еще х л е б н у л и с к р у ж к и затем сказал: Значит так. Я для начала попробую обрисовать ситуацию так, как я ее вижу. Может я чего в ней и не понимаю, могу ведь и ошибаться. Но определенное мнение у меня сложилось. Положение у вас сейчас почти безвыходное. Полагаете, с некоторой иронией спросил я, это он или очень наивный, или неискренний? Другое дело, что выходы несколько радикальные. Полагаю, подтвердил он. Выход есть всегда, разумеется, я поэтому и сказал почти. Но вот именно хорошего выхода из ситуации нет, мирного, полюбовного, вы уж моему опыту поверьте. в с е ж е я в милиции двадцать четыре года проработал и в адвокатах уже три года. Другое дело, что я почти уверен, что кредиторы ваши с вас и рубля не получат, хотя дело ваше п о д г р е б у т наверняка, а вас из него вытолкнут. Почему вы так думаете? С последним утверждением я, пожалуй, был согласен, все к т о м у и шло, но уточнить не грех. А я таких людей, как вы, хорошо з н а ю усмехнулся собеседник. Или за границу рванете, или станете опасно агрессивным, или еще что-то отчудите. А я что, бандит по-вашему? Спросил я, подумав, что не может быть такого, что Земин вытащил меня на разговор лишь для того, чтобы я разболтал ему свои планы на будущее. Хотя надо отдать должное, он почти угадал. Просто сдаваться я не собирался, и варианты уже прикидывал разные. в том числе и с печальными последствиями для противника. Нет, не бандиту, смехнулся Земин. Вы вполне уверенный в себе сорокалетний мужик, далеко уже не мальчик, у которого хватает и ума, и здоровья для того, чтобы не давать п л я с а т ь у себя на голове ф о к с т р о т Даже если бы у вас сейчас были те деньги, которые с вас тянут, вы бы их все равно не отдали, потому что долг ваш. Тут ежу понятно искусственного происхождения. К тому же вы не обременены семьей, а компания ваша уже развалилась, так что на самом деле вас ничто не сдерживает. А кредиторы или, как стало модно говорить, рейдеры этого еще не поняли. Они делают сейчас глупость из глупостей, загоняют в угол и еще злят. Можно сильно пострадать. А что же вы так р а д и т е за его выплату, если долг полагаете искусственным? Продолжал я вы спрашивать. Что я говорю там? С теми людьми. И что говорю здесь? Две большие разницы, как говорят в Одессе, заметил Земин, немало не смущаясь моим е х и д с т в о м Я наемный работник, агент. Там я на них работаю, потому что они меня наняли, и поэтому вынужден родить, как вы выразились. Он еще раз с видимым удовольствием приложился к кружке, продолжил. Здесь сейчас за этим самым столом я работаю на других людей, которым разборки между коррумпированным п р е ф е к т о м его зятям, бывшим прокурорским дружком, н а ч а л ь н и к о м Бэпа и всеми прочими и вами, в общем-то до лампочки. Да и вы здесь не без греха. Конкретнее насчет грехов, пожалуйста. Не люблю облыжных обвинений, даже если на самом деле они правдивы. А кто у нас не без греха? Пусть тот бросает со камнями в кого ни попадя. А р а з с к а з а л А, то говори уже и Б. Захотелось вам перейти на качественно иной уровень? Ввязались в авантюру, и, если честно, сказал он, откинувшись на спинку стула и глядя мне прямо в глаза. А на этом уровне другие правила. И тот, кто туда идет, должен иметь серьезную защиту и покровительство, чтобы его не съели. А вы пошли и попали в заранее подготовленную ловушку. е ё же не специально для вас придумали. Она там всегда стоит, как капкан на тропе. Земин изобразил руками нечто подобное смыкающимся ч е л ю с т я м Но в этом он прав предположим. Я в какой-то момент сам почувствовал, что успех в деле начал привлекать излишек внимания. Хотя бы всевозможные проверки вдруг зачистили без всякого видимого повода. Кто попал в него? Тут и добыча продолжал Земин. И что в итоге? Вы своими деньгами оплатили проект и участок, так называемые инвесторы. Мало того, что отмыли крадено и взяточно, но еще и вас же обокрали, и вы же им еще должны остались. Деньги же прошли по кругу: они вам правой рукой дали, а вы им в левую заплатили. Их деньги вернули, да еще своих добавили. Неужели непонятно? Это понятно, кивнул я. Но понятно становится потом, когда схема на поверхность лезет. А чтобы было сразу понятно. Надо в такие дела под прикрытием ходить, или хотя бы справки наводить всерьез, с кем дело имеете. Жестко сказал он. А вы почти на авось и на крючке оказались. А чтобы вы не дергались, вам сразу и дело уголовное, и проверки и надо будет, и еще дело откроют и еще. Отбивайтесь на здоровье, проводите время с пользой. Ни на что другое у вас и теперь не остается. Похоже на правду, оставалось не согласиться. Точнее нынешнюю ситуацию и не опишешь. Сам дурак, захотел выше головы попрыгать, а соломка не постелена и упал больно. Естественно, потому что так и есть на самом деле добило меня. Жадные они, хотят все иметь, а вы ничего не докажете нигде. По документам вы не правы. Местами он поморщился, покрутил руками. Сомнительно, местами н а т я н у т о но наше следствие и суд вы знаете. Они глазки закроют, где нужно, и закончится по-любому плохо. Или они вас до тюрьмы доведут, или вам придется в другой стране с нуля начинать, или доведут до ручки, и вы на себя грех возьмете. Плохо все закончится. Почему? Я понял, что он имеет в виду, но хотел, чтобы он сказал это сам. Мой опыт так подсказывает, дипломатично ответил собеседник. А еще опыт мне подсказывает, что в строительном бизнесе Вы не совсем на своем месте. Здесь надо быть крученым, с гибким позвоночником, с кем надо вежливым. В Москве строите, а здесь начальников ух сколько. А вы то правду матку в глаза, то большого начальника к бененой маме посылаете. Потом начальник вам в отместку налоговую посылает. Видите, как выходит? Давайте поглоточку, а потом я дальше вас поручить буду. Я усмехнулся, мы о к н у л и с ь кружками. За горькую правду произнес я актуальный тост. Ага, именно. Кивнул з и м и н а п о с т о ш и в кружку д о д н а Да и живете вы в последние годы так, как будто это все временно. Ни семьи не завели, все сменяющиеся какие-то дамы. Ни даже круга друзей из преуспевающего богатого окружения. Друзья-то все ваши из прошлого, армия институт, как будто не н р а в и т с я вам н а с т о я щ е е в а ш е Нет в нем никого, с кем стоит дружить. Опять подошел официант, спросил: "Выбрали что-нибудь?" Я заказал у него картофельные з р а з ы земин мясо. Официант ушел, я спросил у земина: "Покопались в моей жизни немножко?" Покопался, кивнул он. Вам бы тоже такую привычку полезно иметь. Если бы вы покопались в прошлом вашего инвестора, то узнали бы, кто он, поняли, что не стоит с ним связываться, и в такую ситуацию не попали бы наверняка. Они-то н е первые такой трюк провернули. Не з н а я оброду. Помните по с л о в и ц Помню, ответил я лаконично. Что есть, то есть. Надо бы заранее думать, чем потом так, как сейчас. Последние годы вы работали вполне успешно, продолжал между тем Земин. Звезд с неба может и не хватали, но для человека с улицы, не взятья премьера или, скажем, не бойфренда президентской дочки, вполне успешно. По с т р а н а м разным поболтались, тут заработали, там заработали, потом в Москве дела начали, т у же все в порядке было, но при этом вы только недавно своей квартирой обзавелись, до этого все в съемных проживали. К светской жизни никаким б о к о м Максимка-то взять префектовские из клубов не влезает, ы наслаждается жизнью, а вы как будто другой жизни ждете. Кстати, а зачем вы страны проживания столько раз меняли? Новая страна, новая жизнь, ответил я, пожал п л е ч а м и я их как будто уже несколько прожил. А вы, кстати, с психоаналитиком по совместительству не работали? Земин хмыкнул. Я не работаю, но с психоаналитиком вы уже пообщались. Это где же, удивился я? А мужичка командировочного из Питера не помните? Почти напротив, в пабе Молли Гвинс. Тот, который почти случайно к вам за столик подсел, вспоминаете? Ах вот как протянул я. Получается, что вы уже с месяца вокруг меня хороводы водите. Даже немножко больше, ответил з и м и н подумав секунду. Почти полтора. И зачем это вам насторожился я? Предложение некое вам сделать. Давайте налью еще и расскажу.